«Глава одиннадцатая. Вы с Недом поссорились?» — спросила Эмили за завтраком. «У тебя опухшее лицо? Ты плакала?» Я рано пришла в контору и, усевшись у телефона, ждала звонка. Но Нед не позвонил. «Что ж, в отчаянии думала я, пусть злится. Он ведет себя просто возмутительно». Работы в этот день было очень много, и я не помню, как справилась в ней. Помню только, что мистер Бейнер был в отличном настроении, ибо его сестра родила дочку. Такая смешная крошка, мисс Джексон. Видели бы вы ее вардашку, не больше циферблата моих часов. Представляете, она будет звать меня дядей, дядя Перси. Я не пошла обедать. Вместо этого, зайдя в комнату отдыха универсального магазина, я написала на это письмо, спокойное, разумное письмо, в котором, не роняя достоинства, извинилась за все, а в конце даже пошутила. Письмо было длинным, пожалуй, даже чересчур длинным, но у меня не было времени переписывать его. Отправив письмо, я почувствовала себя лучше. Ответа я не получила. На третий день я самым жалким образом призналась во всем Эмили, ибо не могла больше молчать. Но она ничего не поняла. Подумать только. Рассердился из-за такого пустяка. Пусть дуется, если хочет. Ему должна быть стыдно за свое поведение. Не волнуйся, он скоро придет. А если нет, то невелика беда. Если он из-за каждого пустяка будет портить тебе нервы, представляешь, какой будет твоя жизнь? Тебе повезло, что ты вовремя раскусила его. Она сияла. Она надеялась, что теперь я никогда ее не покину. У нее давно не было такого хорошего настроения, и она даже купила себе новую летнюю шляпку, лиловую, поскольку все еще носила траур. Безусловно, меньше, чем кому бы то ни было, мне захотелось бы поведать о моем горе Айрис, если бы я случайно не встретила ее вечером на Пикадилли, когда она возвращалась с репетицией домой. «Кристи, ведь мы можем вместе поехать на автобусе!» Почему ты избегаешь меня, негодница? Не украду я у тебя твоего, Нэнди. Я ему совсем не нужна. Кому нужно такое чучело, как я?» Ее миловидность по-прежнему заставляла людей оборачиваться и смотреть ей вслед. «Нас загоняли в театре до смерти, милочка, просто до смерти. Ноги ужасно устают, и кажется, будто пальцы вот-вот отвалится. Мы поднялись на крышу автобуса. «Ах, Кристи!» Громко и жалобно воскликнула Айрис. «Все места заняты, а мне так хотелось есть впереди!» Тут же вскочил какой-то мужчина. «Садитесь, Мисс, я скоро выхожу. Как это мило с вашей стороны. Вам действительно не жаль уступить нам место, вы уверены?» Он заверил ее, что это лишь доставит ему удовольствие. «Вот, видишь, Кристи, стоит захотеть, и всегда можно получить удобное местечко», — сказала Айрис. Она уселась довольна и взяла меня под руку. «Расскажи мне о себе». «Ты всегда позволяешь мне болтать без умолку, а сама молчишь». «Расскажи мне о твоем Нэзи». «Честное слово, я не отниму его у тебя, потому что у меня есть совершенно выразительный поклонник из театра, а Виктор подцепил себе новую девицу. Знаешь, из этих, что обожают простую жизнь, челка, греческие сандалии на босу ногу и расплющенные пальцы. Не понимаю, что он в ней нашел». «Разве можно держать ноги чистыми в таких стандалиях, особенно в Лондоне?» «Но она выше этого!» «Да, еще, представляешь, если на ногах мозоли!» Солнечные блики отражаются от окон домов и стекол автобусов, играли на оживленном лице Арис и еще больше подчеркивали золотистую свежесть ее кожи. Я же чувствовала себя глубоко несчастной. «Ну хорошо, — почти не меняет он, — сказала она. — «А теперь расскажи ари что случилось!» И когда я рассказала ей, стараясь быть предельно краткой, она повернулась ко мне, и, как всегда, когда речь шла о чужих сердечных делах, глаза ее горели любопытным. «Оставь его, милочка, одумается, сам придет!» Я сказала ей, что он не одумается, потому что во всем виновата я. «Но ведь ты же ему все объяснила, не так ли? Если он не хочет понять, тем хуже для него!» Мне кажется, он ведет себя отвратительно. Ты обожаешь его? Ну что это за глупый вопрос? Конечно, обожаешь. Я ничего не отметила. Моя дорогая со странным почти материнским участием продолжала Айрис. А что, если он не вернется? От ее слов у меня тоскливо заныло сердце. Не хмурься, представь, что он не вернется. Разве неприятно сознавать, что никто больше не будет устраивать себе эти противные сцены, и делать тебя несчастной. Подошел кондуктор и попросил взять билеты. Ах, вы сейчас растернетесь на меня, кокетливо произнесла Айрис. У меня только фунтовый билет. Представляю, что вы мне сейчас скажете. Кондуктор улыбнулся и сказал, что постарается разменять билет, но ей придется подождать, пока он наберет мелочь. Я могу дать тебе четыре пенса, предложила я. глупости. Им не мешает как оказывать любезность пассажирам. Она вернулась к прерванному разговору. «Разве тебе не хотелось бы снова быть свободной, вольной как птица? Дикий говорил мне, что ты жаловалась, будто Неду не нравится, что ты пишешь стихи. Но ведь ты обожаешь писать. Разве неприятно знать, что ты можешь заниматься этим сколько хочешь и плевать на всех?» «Странно, но ее слова успокоили меня. Если не сразу, то потом» когда я распрощалась с ней у парка Клэппом Коммэн. Я действительно испытывала нечто вроде облегчения и даже какой-то радости от сознания, что снова свободны. вершины вершина холма Баттерси за шпилями церквей небо казалось нежно-зеленым, как утиное яйцо, и очень чистым и спокойным. Лишь над шпилем церкви Святого Марка плыла маленькая розовая тучка, тихая, одинокая, гордая и свободная. Внизу на улице свет казался тёплым, как венецианское золото, и бронзовые его отблески падали на лица школьников, которые с трудом одолевали крутой подъем на своих велосипедах. Одни из них спешили домой после игр, другие — отбыв наказание в школе. В эту ночь я спала хорошо. Эмили постелила свежие, хрустящие, как бумага, и пахнущие лимоном простанью. Покой блаженно разливался по телу, успокаивая каждую косточку, каждый мускул и нерв. По потолку пробегали желтые блики света, от проезжавших мимо автомобилей. Я следила за их игрой, пока не уснула. Мне казалось, что я медленно и восхитительно мягко падаю вниз. И так же, как Алиса, провалившаяся в кровище норку, лечу мимо полок, на которых стоят всевозможнейшие сны. Протянув руку, я могу выбрать любое. «Алиса» — героиня книги Юлиса Кэролла, «Алиса в стране чудес». Пробуждение было таким же спокойным, и я увидела, что проспала всю ночь, почти не шевельнувшись. Просто не лежали на моей груди такие же свежие и неизмятые. Лишь через какое-то время анестезирующие чувства забвения стали исчезать, и смутные воспоминания дали знать о себе первым уколом боли. О чем же мне надо вспомнить? Я знала, но не хотела вспоминать. Весь этот и следующий день я была спокойна и упорно старалась не думать о том, что будет дальше, отмахиваясь от этого, как от неприятного пробуждения. Когда ко мне зашел дикий, мы пошли с ним в парк. Все еще держалась жаркая погода, и, несмотря на поздний час, было уже около девяти вечера, среди золотистой листвы островка на пруду резвились ребятишки, многишон прыгавшие в воду. У тети Эмили сегодня ужасно довольный вид, словно у кошки, слопавшей канарейку, — сказал Грики. — У нас будет, наконец, телефон, — ответила я. — Завтра придут ставить. Следовательно, это и есть причина, почему Эмили так довольна. Не иначе, как она собирается висеть на нем целый день. Я сказала ему, что Эмили довольна, потому что мы с Недом поссорились. — Ах, вот он в что! — — сказал Дики и сразу стал серьезным. Он всегда был по братке добр и нежен со мной и Айрис. Помню, каким было для меня ударом, когда два года назад Айрис под большим секретом показала мне записку, которую он ей написал. Она начинала с словами «Конечно, я не заморский принц, но должен признаться, что ты мне нравишься». А мне казалось, что он-то по крайней мере равнодушен к ее чарам. И хотя я знала, что это увлечение длилось не более двух недель, меня огорчило, что Дикий оказался таким же, как все мужчины. «Между вами действительно все кончено. Не знаю... У меня никогда не был симпатичен этот тип», — сказал Дикий, сразу перенося все в прошлое. Он снял крохотную бусиницу, запутавшуюся в его жестких белокурых волосах, и, присев на корточке, Осторожно посадил ее на травинку. «Может быть, сам по себе он и ничего, но тебе он не подходит». «Ты уже знаешь, номер своего телефона?» «Я сказал что узнаю его только завтра». И вдруг почувствовал себя ужасно несчастной. «У меня будет телефон, но, подняв трубку, я не услышу голос Неда». Из пруда с криком выскочил голый мальчуган. За ним вдогонку второй. Гоняясь друг за другом, они закружились вокруг Дики, с водой и испачкав грязью его новые и светло-коричневые брюки. Дики поймал старшего из них и высоко поднял его над головой, гродя бросить в воду. — Посмотри, что ты наделал, евалёвок! Мальчишка въезжал и брыкался от испуга и удовольствия. Дики бросил его в воду и, смеясь, смотрел, как следом за ним нырнула второй. Мальчишки-барастеры съезжали и пытались нас обрызгать. Беки взял меня за руку. Все пройдет и забудется. Я не хочу забывать. Мы теперь снова можем собираться, как прежде. Мы будем собираться, даже если я выйду замуж за Неда. Я не уверен в этом. Мои друзья всегда останутся моими друзьями. твердо и с достоинством заявила я. Не похоже, чтобы нет стремился сделать их и своими друзьями тоже. Я растердилась и сказала, что он несправедлив к Неду, что мы уже не дети и не можем резвиться, как прежде. Если ты когда-нибудь женишься, я буду только рада за тебя и никогда не скажу тебе, что мне не нравится твоя жена. Я не собираюсь жениться. Когда-нибудь соберешься. Знаешь что, — сказал он задумчиво, если к 40 годам ты не выйдешь замуж, а я не женюсь, Мы поженимся. В пожилом возрасте мы здорово подойдем друг другу. Почему только в пожилом? Знаешь, не будет всей этой канители с любовью и прочим. Крис. Он остановился у края шоссе и, прикрыв глаза ладонью, посмотрел по сторонам. Что? Если тебе когда-нибудь будет плохо, и ты будешь несчастна, Ты можешь в любое время рассчитывать на мою помощь. В любое время. Мы пересекли шоссе и очутились с поросшем травой и клевером поле. Белые голодки клевера, пожелтевшие по краям и, словно опаленные солнцем, сладко благоухали. Как всегда, мне было хорошо с Дики. Мы шли молча, испытывая нежность друг другу.